Благословенна лень, томительнейший плен. Когда проснутся лень и сну, отдаться лень. Лень к телефону встать, и ты через меня дотянешься к нему. В переутомлена рождающийся звук в тебе, как колокольчик и диафрагмою Моё плечо щекочет. Билеты, скажешь ты, пусть пропадают. Лень то мительнейший день у нас переходит в тень. Лень двигатель прогресса, ключ к гигиену, лень. Я знаю, ты прелестно. Всё остальное тлен. Вселенная горит. До завтраго потерпит лень телеграмму взять заткните под портьеру лень ужинать идти лень выключить трень брень лень и лень окончить мысль сегодня воскресень колхозник на дороге разлёгся под шафе с сатиром козла ногим босой и в Галифе